222. Июль 1. движение астрала состоят из волнообразных колебаний, подъем и падение волны, улыбки и слезы, довольство и недовольство, радость о чем-то и о том же печаль. Каждым чувством и ощущением утверждается его противоположность. Это постоянное метание сознания от одного полюса к другому и от одного состояния к его антиподу утомительно и нецелесообразно. Астрал должен быть приведен к молчанию. Это возможно лишь при условии погашения уявления эмоций на одном из полюсов, давно на другом они, не имея своей противоположности, не могли уже проявиться. Если уничтожить чувство удовольствия от наличия какого-то явления или обстоятельства, когда оно возникает, то тем самым уничтожается и огорчение, если оно перестает существовать. Так получение вещи, не принесшей радости, избавит от печали при утрате ее. Так чтобы освободиться от малых земных радостей и печали, надо устремить волю уничтожения на положительный полюс, приятный, ибо на нем погасить эмоции легче, чем на другом, неприятном. Этим астралу не дастся возможность выходить из состояния равновесия. Одинаково елка всегда, и зимой, и летом, без страсти утверждается этим путем. Потому и угошаются вспышки астрала на положительном полюсе, чтобы отрицательный не был в состоянии уявиться, не имея своей противоположности. ибо все явления двойственны. Люди постоянно находятся в потоке эмоций одного из полюсов, но не знают, как этим управить. А управить, возможно, нужно лишь знать, с какого взяться конца. Цель утвердить равновесие, уничтожив явление разновесия. Без равновесия согласованности не достичь. Быть одинаковым в горе и радости — В холоде и тепле, голоде и сытости, бедности и богатстве, неудачи и удачи, искусство архата. Как им овладеть, путь указуем. Иначе земные радости утопят в печалях, а улыбки в слезах. Даже свою печаль и радость о вас мне отдайте. Мы утверждаем радость особую. Радость мудрости, радость сверхличную, космическую, не погруженную одним полюсом в тень, ибо там свет без тени. Печаль или радость о мире не есть явление астрального порядка, ибо лишены биополярности ниши. Когда замолкают три ниши, триада другая, которая выше сияет и сияет при молчании трех. Лучше в спокойствии полном выслушивать самые приятные вести, чем лить слезы потом о неприятном. Лучше земные дары равнодушно встречать, чем печалиться при их утрате. Лучше, лучше удерживать равновесие духа во всех случаях жизни».